Миссия напоследок. Следующие два дня в моей голове царил хаос. Я без устали повторял про себя слова Вана. «Моя история точно такая же. Хотя я делал для Сори все, что мог, мне всегда казалось, что этого недостаточно. Я был единственным, кто защищал ее, но вечно беспокоился, что этого мало. Поэтому даже после смерти Мне хотелось по-прежнему оберегать ее. Может, для нее наши отношения не были так отчаянно важны, как для меня? Что если мне, как Ивану, суждено всего лишь убедиться в этом и уйти, теперь уже навсегда? Наверняка Сори после смерти прошла через Небесный суд, и ей позволили снова родиться человеком. Не исключено, что к ней приходил Манхо, и раз Сори живет жизнью Донми, значит, она не согласилась на его предложение. Следовательно, встреча со мной не представляла для нее особой значимости. Но я хотел сдержать обещание, а еще сказать, что Сори совсем не виновата в моей смерти и что я очень люблю ее. Ван прав, все было напрасно. Если бы я не принял предложение Манхо и не появился в этом мире, куда бы я попал? и каким человеком стал бы, — возникла в моей голове никчемная мысль. Я поднялся с постели и уставился в окно. Небо было зловеще пасмурным, казалось, с минуты на минуту хлынет ливень. Мне осталось совсем недолго жить в теле 42-летней женщины по имени Ким Бойон. Судя по остаткам печати, всего день-два, в лучшем случае три-четыре. Что же за человек это Ким Бойон? Почему меня поместили в ее тело в этом мире? Меня охватило любопытство, но гадать было бессмысленно. Думать об этом бесполезно, ведь скоро я превращусь в струйку дыма и исчезну во Вселенной. Я открыл холодильник. В нем еще остались продукты. Кажется, парикмахер также бесцельно слонялся несколько дней перед уходом в вечность. Не открывал парикмахерскую, и не встречался с Хван Пуджан. Скорее всего, у него тогда было такое же состояние, как у меня сейчас. Никакого желания что-либо делать. И вдруг меня осенило. Я помыл холодильник и подготовил продукты. Ближе к вечеру все таки пошел дождь, а я взялся за секретное оружие. Сырой воздух ресторана заполнился аппетитным ароматом сливочного масла И мне стало немного веселее. Я откусил кусочек блинчика на пробу и ощутил привычный вкус ароматного масла. Что делать с этой кучей зеленого лука? Надо бы пустить в ход все продукты, как минимум из признательности к манхо. Я вытащил из холодильника лук и собрался ошпарить его кипятком. Такой способ приготовления я уже пробовал, но решил повторить попытку. Конечно, тогда ничего не вышло, но мне казалось, что если я буду слоняться без дела, как Ван, то лишь попусту потрачу время. Этого бы мне не хотелось, ведь тогда я буду чувствовать себя жалким. Я ошпарил и измельчил лук, а из отваренной картошки приготовил пюре. Резкий запах никуда не делся. Готовый роман картошки и зеленого лука я порезал на небольшие порции, чтобы снять пробу. «Интересно, какой рецепт придумала Сори?» Моё любопытство никак не утихало. Тем временем на втором этаже раздались знакомые звуки, словно опять что-то тяжелое волокли по полу. «Бах! Бабах!» — прогремели раскаты грома. Я выключил свет в ресторане, и мне показалось, что в кромешной темноте шорох сверху стал отчетливее. Я на цыпочках прокрался в кладовку. Если верить парикмахеру на слово, наверху никого не должно быть, потому что все жильцы покинули дом. Мне непременно нужно проверить, что там происходит. На ощупь я нашел ступеньки по тайной лестнице, ведущей на второй этаж, и вдруг гром прогрохотал так, что я содрогнулся от страха. С каждым шагом мое сердце стучало все быстрее и быстрее, будто собиралось вот-вот выпрыгнуть из груди. «О, Боже!» Поднявшись на последнюю ступеньку, я с трудом сдержал испуганный возглас, зажав ладонью рот. Дверь в гостиную была распахнута, хотя я точно помню, как в прошлый раз закрыл ее за собой. Вспомнились испачканные пылью руки Дон Ми. Может, она пробралась сюда и оставила гостиную открытой? Я спрятался за дверью, чтобы перевести дыхание, а затем оглядел комнату. в ней было темно, как в могиле. Прошло немного времени, прежде чем мои глаза привыкли к мраку. Ох! Я задержал дыхание. Показался человеческий силуэт. Он что-то таскал за собой по полу. Темная фигура прошла через зал и направилась в спальню. Оттуда в зал и обратно. Трах! Несколько раз прогремел гром, но вспышки молнии слишком плохо освещали неизвестного, и распознать, кто он, не удавалось. Побродив из спальни в гостиную и обратно, человек вошел в комнату, и на короткое время повисла тишина. Но затем резкий стук возобновился. Фигура вышла из спальни и направилась в мою сторону. Я хотел было спрятаться за дверью, но замер на месте, как вкопанный. Если ночной гость спустится вниз, кто закроет дверь и увидит меня. Поэтому я бесшумно спустился по потайной лестнице и спрятался в углу кладовки. Следом послышались шаги по ступенькам. Бах! Тяжёлые шаги гулко раздались в ночной тишине. Видимо, испугавшись громкого звука, человек на мгновение остановился, прежде чем выйти. «Он идет в ресторан?» Переждав немного, я медленно покинул свое убежище. Раздался резкий скрип, и я стремглав побежал на звук. Между кладовкой и уборной потянуло сквозняком. Я успел мельком увидеть спину уходящего. Вблизи она показалась мне смутно знакомой. Одновременно со стуком закрывшейся входной двери пропал и сквозняк. Спустя какое-то время я осмелился включить свет в коридоре и убрал мешок со старьем, брошенный у стены между кладовкой и туалетом. На его месте в стене оказалась деревянная дверь. Открыв ее, я увидел заднюю стену дома. Я еще раз поднялся на второй этаж, зажег свет и вошел в спальню. Если мои глаза меня не подвели, именно в этой комнате незнакомец оставил предмет, который таскал по полу. Я взялся за ручку шкафа и осторожно потянул на себя. Дверца легко распахнулась. Внутри висела одежда, а в глубине лежала пара сложенных одеял, рядом с которыми валялся наполненный чем-то мешок. Перед глазами возникла картина, которую не раз рисовало мне воображение. Что, если Ван ошибался? Я подумал, что последние жильцы могли и не покидать этот дом. В конце концов, у меня нет ни доказательства правоты парикмахера, ни подтверждения, что слухи были ложными. Я все равно исчезну в ближайшие дни. Чего мне бояться? — решил я и протянул руку к мешку. Что это? Я совершенно растерялся. Ужас, наполнявший меня до самой макушки, бесследно исчез, и мной завладело любопытство. «Зачем? Зачем таскать по дому этот мешок?» С наступлением утра дождь и ветер не прекратились. Весь остаток ночи я просидел в ресторане, не сомкнув глаз. «Знакомая спина!» Казалось, что я вот-вот вспомню, кто это мог быть. «Точно! Это спина Хван Пуджан!» По словам Вана, Она и квартиранты со второго этажа сговорились, чтобы отомстить хозяину дома, а затем сама Хван обвела вокруг пальца жильцов. Хотя кто его знает? Допустим, что она их обманула. В любом случае, распуская дурные слухи о доме, она собиралась сбить цену и в конце концов купить его за бесценок. Если верить парикмахеру, все события развивались в точности по ее плану. Но зачем женщина таскала по полу второго этажа мешок? Причем только в те ночи, когда шел дождь. И еще Хван Пуджан упрашивала меня не торопиться закрывать ресторан и переживала за красотку. Разве не лучше купить недвижимость по дешевке, когда о ней ходят страшные слухи? Похоже, байки про этот дом все-таки беспочвенны. Я понятия не имел, зачем Хван Пуджан устраивает такое шоу, но одно было ясно — жуткие и таинственные россказни далеки от истины. «И зачем дрались Джуми и Дон Ми?» — недоумевал я. Обе девочки верили, что с Учаном случилось несчастье, и виноваты в этом именно они. Самые близкие подруги ссорились, враждовали, отдалялись, обижались и ненавидели друг друга. Вот оно. Я понял, что нужно сделать перед исчезновением. Помирить, школьниц. В таком случае я выполню обещание, а мое появление в этом мире не будет напрасным. Моя клятва всегда быть рядом с Сори и защищать ее, слова, которые я хотел сказать даже после смерти, странным образом переплелись с этим делом. Несмотря на то, что рецепт романа «Картошки и зеленого лука» навеки останется незавершенным, радость от того, что я осознал свою миссию, переполняла меня. Если девочки смогут поладить и вернуть былую дружбу, Дон Ми станет счастливее. Что может быть печальнее, чем жить с обидой и ненавистью к лучшей подруге? Поскольку времени в обрез, чтобы нигде не ошибиться, мне нужно составить подробный план. Необходимо сделать так, чтобы девочки увидели, как в дождливую ночь... Хван-Пуджан таскает по дому мешок, а потом сообщить им то, что рассказал мне парикмахер. Я посмотрел ближайший прогноз погоды. Дождь начнется завтра днем. Подгадав момент, когда в школе заканчиваются занятия, я встретил Данми в переулке. «А я как раз иду к тебе. Нам нужно поговорить», — сказал я, и мы вместе зашагали к скамейке под деревом возле дома девочки. Старая деревянная лавочка была такой ветхой, что я засомневался, выдержит ли она нас. Я осторожно опустился на краешек с одной стороны, а Дон Ми села на противоположный. «Мне все известно», — заговорил я без всяких предисловий. «Что? В ресторане ты якобы направляешься в туалет, чтобы помыть руки, а на самом деле тайком пробираешься из уборной в другое место». «Как вы узнали?» Я не ожидал, что она сразу признается. «Ты ведь искала дверь на второй этаж? Успешно?» «Нет». Глаза Дон Ми округлились от удивления. «Я знаю, где она. Из ресторана на второй этаж ведет потайная лестница». «Вы поднимались туда?» «Нет, потому что боюсь делать это в одиночку. Честно говоря, в дождливые дни сверху всегда доносятся таинственные звуки, как будто что-то перетаскивают надо мной по полу из комнаты в комнату. правда?» — девочка выглядела так, будто была готова расплакаться. «Даже если допустить, как ты надеешься, что кто-то из семьи Учана приходит домой, у меня все равно сердце в пятки уходит. Страшно ночью заходить на второй этаж. Ты не составишь мне компанию?» Моя собеседница не отвечала. Ты ведь не веришь слухам и думаешь, что твой одноклассник с родителями добровольно покинули дом? Тебе нечего бояться. Когда будет дождь, приходи в ресторан. Я встал со скамейки. Возвращаясь от Данми, я заскочил к Джуми. Чтобы случайно не столкнуться с ее мамашей, я сделал несколько кругов вокруг дома. «Тетенька, что вы здесь делаете? Если вас увидит мама, будут неприятности». Кто-то окликнул меня сзади. За моей спиной стоял Дончан в костюме для тхэквондо и держал в руке мороженое. Твоя сестра вернулась с занятий. Если да, позови ее сюда. Дон Чан неуверенно покачал головой и виновато повторил: "Если мама узнает, будут неприятности". У меня к ней очень важное дело, резко сказал я. Услышав мои слова, Мальчик попросил подождать и вошел в дом. Через некоторое время показалась Джуми. Она схватила меня за руку и побежала. — Вы совсем с ума сошли? Если наша мама увидит, полиция вас арестует. — Есть потайная лестница, которая ведет на второй этаж, — прервал ее я. Девочка резко остановилась. — Приходи дождливой ночью в ресторан, мы вместе поднимемся наверх. «Странные шорохи раздаются только в темноте и в ненастье. Запомни это!» «Поднимемся наверх? На второй этаж?» Лицо школьницы стало мертвенно-бледным. «Со мной и Дон Ми. Она тоже должна прийти». «Дон Ми!» Джуми кусала нижнюю губу, но ничего не отвечала. «По прогнозу, завтра обещают дождь. Обязательно приходи!» Если твоя мама что-нибудь заподозрит, будет плохо, поэтому придумай себе железное алиби, — добавил я и направился обратно в ресторан.